Глава двадцать третья Украдкой украдко дергает меня за руку Мичи, когда мы, нагулевшись, возвращаемся в родной квартал по тихой безлюдной улочке. «Знаю, не верти головой!» — шепчу в ответ. Я давно срисовал парочку подозрительных парней, плетущихся за нами от самой набережной. У меня даже есть предположение на их счет. Кажись, этих двоих выблядков я видел во время налета на склад Банчо. Вот и всплыли обоссанные Мстители. Знал бы, что что то такое трепло, не стал бы прерывать его неудачное рандеву с тем потлатым беспризорником. Бежать — не вариант. Мы с мечетей еще коротышки. От двух таких увольней точно далеко не удерем. Только силы зря потратим. Нужен план. «Ну вот ты и попался, блондинчик!» Из-за угла нам навстречу выруливает пара знакомых рож. Главарь опущенной банды в своей радимой косухе и стукачки Йоси собственной персоной. Вечер перестает быть томным. «Я тебя вы...» Если драка неизбежна, бей первым. Зубной состав Кьюся трогается от мощного хука на скачке. Если бы этот левый боковой был моим, то крысёнуш отделался бы гематомой или легким испугом. Но нет. Я был слишком зол, чтобы спустить ситуацию на тормозах. Этот мощный крюк принадлежал не мне. Ну, здравствуй, железный Майк. Время вспомнить молодость и поиграть в прятки. Майкл Джерард Тайсон. Американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. Национальный олимпийский чемпион США среди юниоров в первом тяжелом весе – 1982. Абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов – 1987-1990. Чемпион мира по версиям WBC. с 1986 по 1990 и 1996. WBA, с 1987 по 1990 и 1996. IBF, с 1987 по 1990. The Ring, с 1988 по 1990. Линейный чемпион, с 1988 по 1990. Победила 11 бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Подбородок вниз, локти плотно прижаты к бокам, кулаки прикрывают нижнюю часть лица, взгляд из-под лобья, к бою готов. Я не Майк и никогда не смогу в полной мере адаптироваться под его стиль, но мне этого и не нужно, достаточно всего лишь 13 секунд. Перенос веса на правую ногу, корпус скручивается, над головой свистит монтировка, рассекая воздух. Шаг левый по диагонали. Накрененный корпус аккумулирует энергию для удара. Раскачка маятника сбивает босса банчу с толку. Но это уже не важно. Я ближний. Две секунды на сближение. Резко разгибаюсь, словно мощная пружина, сжатая до этого момента могучими тисками. Ощущаю, как тело преодолевает сопротивление воздуха. Но это неизвестное доселе чувство длится лишь жалкое мгновение. А затем мой левый круг достигает цели. Костяшки пальцев вминают скулу лидера «Банчо», ломая тому орбитальную кость. Одна секунда на удар. Накачанное туловище в косухе обрушивается на тротуар, словно подрубленное дерево. И десять секунд — на отчет рефери. Левую руку простреливает болью. Два мощных хука не прошли для ударной конечности даром. Лишь бы не перелом. Образ железного майка, окутывающий меня до этого момента, рассеивается. Стиль Пикабу слишком травмоопасен для детского организма. Больше не стоит зря рисковать. С оставшейся парочкой я справлюсь и своими силами, без всякой рейки. Оборачиваюсь и едва не роняю челюсть от удивления. Избитый мича, сверкающий огромным фингалом под левым глазом, висит словно рюкзак на спине последнего оставшегося на ногах банчо, и остервенела душ от того. Второй противник меча и вовсе, поскуливая от боли, валяется на тротуарные плитке. Его рука вывернута под неестественным углом. Кажется, я сотворил маленького монстра. Подхожу ближе и отправляю борющегося с удушьем Банчо в страну Морфея, отточенным прямым, после чего придерживаю падающее тело, дабы меча успел разомкнуть удушающий и соскочить с потерявшего сознания противника. «Ты как, в порядке?» Придерживаю покачивающегося мальчишку, которому неслабо досталось от парочки крепких парней. «Это было...» Он улыбается мне, оголяя окровавленные зубы. «Здорово!» «Нет, пацан, это было не здорово. Нас могли убить. А еще менее здорово то, что ты думаешь, что это было здорово. Надо срочно проверить мальца на наличие черепно-мозговой травмы. Мало ли. Или отвести к психотерапевту, если здесь такие водятся. «Нет, симпай вы неправильно меня поняли!» Смышленый пацан что-то разглядел в моем взгляде и спешит оправдаться. «Я ведь не верил, что у меня выйдет. Ну какой из меня боец? Честно говоря, я и тренировался с вами только потому, что это было весело. Не смей сомневаться в моем педагогическом таланте, мелкий засранец!» Отвешиваю смачную оплеуху молокососу. Если у того и была какая-то травма головы, то я только что ее усугубил. «Простите, семпай, этого больше не повторится!» Кровавая улыбка вновь расцветает на его губах. «Обещаю!» Едва успеваю подхватить потерявшего сознание мальца. Отличное продолжение вечера. А я ведь даже не знаю, где он живет. Пока про этого симулянта на себе, прощупываю у него пульс. Вроде в норме. По крайней мере, в ближайшие пару часов отдавать Богу душу он точно не собирается. А он молодец. Не праздновал труса, обился до последнего. Духа мальчишки не занимать. Они с Хелио Грейси и правда друг другу подходят. Оба идут до конца. Один на адрес отказался сдаваться и продолжает сражаться со сломанной рукой. Второй бросается на парочку бандитов, хотя до этого никогда не дрался. Парочка неуравновешенных психов. Что с них взять? Но именно это мне в них и нравится. Интерлюдия. Шута замер перед вытянутым трехэтажным зданием, чей фасад был украшен огромным бэннером Со схематичным изображением тигра, вписанного в окружность токийская штаб-квартира Карате Сетокан, и по совместительству главная опора ассоциации Sotokai вызывала смешанные чувства. С одной стороны, он провел в этих стенах большую часть своей жизни, посвятив пути карате всего себя, а с другой, с другой, ему было стыдно возвращаться сюда после поражения. да и цель, с которой он прибыл к стенам своей альма доставляла еще больший дискомфорт. Автоматические двери распахнулись, впуская однорукого каратэку в изученный вдоль и поперек холл. Поприветствовав двух бойцов в гражданском дежуривших у стойки ресепшена, Что-то проследовал дальше. Кивнувшие вслед бойцы никак не прокомментировали его увечья. Они уже знали. Все все Сотокан знали, что молодая надежда их школы, лучший представитель нового поколения, теперь калека. Знали, но не подавали в виду. Не бросались к нему со словами поддержки. не утешали и не кидали в его сторону сочувствующих взглядов. Нет, одинокие тигры держали дистанцию. Они не привыкли сбиваться в стаю, чтобы решать свои проблемы, поэтому сегодняшнее посещение ничем не отличалось от тысяч, что были до этого. Проходя мимо тренировочного зала, Шота заметил стервенело стучащего по макиваре, покрытого потом и вау. Хороший настрой, одобрительно кивнул он про себя и двинулся дальше на второй этаж. Его путь завершился у массивных двустворчатых дверей с серебряной табличкой над входом, на которой были выгравированы регалии действующего главы школы Сёто-кан. Гиго Фунакосе, прозванный в народе Вака Сэнсэй. Чёрный пояс – Девятый дан, Третий глава Ассоциации Сёто-кай. Третий лидер школы Сёто-кан. Третий сын – основателя школы Гичина фунакосе Автор трактата – Карате Донюмон. Почетный член Ассоциации мастеров боевых искусств Японии, действующий член Дайнипон Бутоку кай, Йоситеко Гиго Фунакосе, мастер карате, один из создателей и модернизатор стиля Сётокан, И еще целая куча ничего не значащих титулов и должностей, что-то так ни разу и не смог дочитать этот список до конца. К тому же, с каждым годом, места на далеко не маленькой табличке оставалось все меньше и меньше. И ему было банально лень каждый раз перечитывать эту простыню текста. «Я вхожу!» Костяшки левой руки привычно касаются красного дерева перед тем, как створки дверей будут распахнуты. «Здравствуй, отец!» «Здравствуй, сын!» «Смотрю, прогулка в джунглях не прошла для тебя бесследно!» Сидящий за массивным столом седой, коротко стриженный японец обнажил в улыбке крупные, словно у коня, зубы. «Спасибо, что сдержался и не стал навещать меня в больнице». Шота вошел в кабинет, но не стал присаживаться на предложенный жестом отца стул. «А ты что, девка, чтобы я тебя утешал из-за какой-то царапины?» «Я пришел попрощаться». Пояс светло-синего цвета с поклоном был возложен на стол главы школы. «Сходишь с пути короты из-за какой-то царапины? Какой позор!» Улыбка покинула морщинистое лицо так же быстро, как появилось до этого. «Забери эту тряпку с моего стола! Будешь подтирать ей свои сопли!» Рейкер рванула отшоты, заполняя собой пространство кабинета. Тигриная морда угрожающая оскалила пасть, демонстрируя клыки, один из которых, нижний правый, был наполовину обломан. «Я отдаю тебе его на хранение!» Голос однорукого каратеки был наполнен холодной яростью. «Скоро я вернусь!» и это Тоби на твоем столе потемнеет. Хо-хо! И куда это ты собрался, тигренок?» В старческих глазах Гиго Фунакосе разгорается огонь. Он счастлив и едва сдерживает улыбку, ведь его кровь, бегущая по венам потомка, не протухла. «На Кинаву в Додзё Синдэрю! Пора нашей школе вернуться к истокам!» «Ты обещал рассказать!» Знакомая кофейна, сверкающая новенькой витриной. Напротив сидит, красуясь помятой ружей, Акихеко. Один только вид его разукрашенной морды согревает мне сердце. А если вспомнить, чьих это рук дело, то на душе становится совсем хорошо. Теперь-то ты не такой красавчик, да, Аки? «Но не здесь же!» — протестует красноволосый, намекая на других посетителей. «А нафига ты тогда меня сюда притащил?» «Здесь самые вкусные десерты в Тайто!» «Придурок! Ну, как знаешь, мне больше достанется!» Тянется он к моей половине стола. «Руки убрал?» Сидим жуем. Десерты и правда отменные. Нужно почаще сюда заглядывать. «Чё с кулаком?» Опухшая кисть не остается без внимания Красноволосова. Киоси под руку подвернулся. «Он жив?» «Конечно жив! За кого ты меня принимаешь?» «На нас уже косятся остальные посетители». «Понял, понял. Разговор не для чужих ушей», — заговорщицки подмигивает своим заплывшим глазом этот мамкин конспиратор, чем вызывает подозрительное шушуканье за соседним столиком. «Да ни хрена ты не понял, придурок крашеный!» — хочется крикнуть в ответ, но я сдерживаюсь. До ушей и так доносятся осуждающие шипатки. Не стоит усугублять ситуацию, а то владелец, напуганный прошлым происшествием, может во избежание очередного инцидента вызвать полицию. «Доказывай потом, что ты не верблюд, особенно если ты хэфу, а за одним с тобой столом просиживает задницу мутный тип бандитской наружности, к тому же судя по морде лица, недавно побывавший в драке». «Интересно, как там меча?» «Вчера он довольно быстро пришел в сознание, сняв с моей шеи игру ответственности за свою жизнь, и удрал домой. А сегодня с утра мне поступил от него звонок, результатом которого я был огорошен». Мальчишку посадили под домашний арест до конца каникул. Родители испугались, что их отпрыск связался с плохой компанией. Отчасти это правда, только не с компанией, а с всего одним хитро вывернутым хафу. Но за будущее моего коварного плана я не беспокоюсь. Если пацану удалось завалить двух парней на пару-тройку лет старше себя, то уж с мелкой пигалицей он как-нибудь управится. Другое дело, что я хотел видеться с мальчишкой как можно чаще. чтобы контролировать носителя своей рейки. Паранойя до сих пор не дает мне покоя. «О чем задумался?» — прерывает молчание Акихико, покончивший с последним десертом на своей половине стола. «Если не будешь, то я доем». Говорят, от сладкого портятся зубы, а у тебя их и так немного осталось. Демонстративно откусываю здоровенный кусок банана в шоколадной глазури. «Заговорил как крутой парень, да? А как же твоё коронное...» Аки, Аки, мне так страшно. Разве я похож на героя грёбаной манги? Во время этой неубедительной, на мой взгляд, пародии, крошный пищит, как девчонка. Раздражает. Нужно было выбить мелкому говнюку еще пару зубов, пока была такая возможность. Ладно, ладно, бери, только заткнись. Набив желудки до отвала и оплатив счет, мы отправляемся к дому Акихика, чтобы перетереть в приватной обстановке. Каково же мое удивление, когда пройдя в зал? Я вновь обнаруживаю Акику, на этот раз в одном халате листающую очередную книгу. Она что, прописалась у своего братца? В лоб подобные вопросы задавать не принято, поэтому я лишь вежливо кланяюсь. «Рад видеть вас, госпожа». «Ммм, неубедительно. Больше похоже на... А ты еще что здесь забыла?» Семейка пародистов, мать их. «Осмотри его руку», — командует Такихику сестре. «И ты бы хоть оделась, что ли?» Я ведь предупреждал, что мы зайдем. Зачиталась. Невинно хлопает глазками девушка и пожимает своими точеными плечиками, отчего халатик немного сползает. Иди сюда, гроза Мацубакай. Дерьмо. Этот крашеный придурок все растрепал. У этих японек, походу, язык без костей. Сначала алкоголик Шота меня сдал. Теперь этот бандит комнатный с комплексом сестры проболтался. Делать нечего. Со вздохом протягиваю распухшую руку. «Так, что тут у нас?» Пальчики девушки начинают пальпировать мою кисть, после чего переползают на само предплечье и обследуют уже его. А я в это время стараюсь не отводить взгляда от ее лица, потому что соблазн слишком велик. И это я не про высокую грудь Акику, задорно торчащую из глубокого выреза, а про симбиоз двух видов Ки, первая из которых уже знакомая мне Дэнки, а вторая неизвестная, но впечатляющая одним своим видом. Радужная, похожая на маслянистую пленку на воде, какая бывает при разливе нефти. Ее источник чуть выше, чем у Дэнки, где-то на уровне межключичной впадины, в области адамового яблока. Проходя по руке Акико, эти два вида Ки смешиваются, теряя при этом в цвете, отчего на выходе получается некая призрачная субстанция, подозрительно похожая на ту, из которой состоит моя тень. И именно эта субстанция с легкой руки старшей Миямото Сейчас пронизывает мою плоть. «Пара трещин и ушиб мягких тканей. До свадьбы заживет!» Источник неизвестной ки гаснет, но Дэнки все еще циркулируют по ее правой ладони. Этой ладонью она хватает меня за нижнюю челюсть. На маникюренной пальчики больно впиваются в щеки. Пытаюсь дернуться в сторону, разорвать опасный контакт, но не успеваю. Тело не имеет, перестает ощущаться, словно я нахожусь под наркозом. Веки опускаются, и в моем распоряжении остается лишь слух. Понятия не имею, зачем Акихику решил тебе все рассказать. Но послушай внимательно. Если ты придашь его доверие и кому-нибудь проболтаешься, то я лично позабочусь о том, чтобы остаток твоей жалкой жизни превратился в ад. Та боль, что ты испытал там, в палате, покажется тебе материнской лаской. Кстати, о матери. То же самое я проверну с Ульяной прямо на твоих глазах. Не разочаруй меня, маленький хафу. Ее угрожающее шипение больше подходит не обворожительной красотке, а особо ядовитые гадюки, готовые вот-вот вцепиться своими ядовитыми клыками в самое уязвимое место. Хренолысывый, я буду что-то засовывать в эту дамочку после такого-то откровения. Храбрюсь я, но в глубине души испытываю дикий ужас. Полностью потерять контроль над собственным телом, буквально ощутить себя в шкуре коматозника. Это по-настоящему страшно. Завязывай, в этом нет необходимости, ворчит на нее хозяин дома. Аки ты слишком наивен. Люди подлые создания, они могут предать твое доверие в любой момент. Хэфу должен осознать, что ждет его в случае предательства. Контроль над телом стремительно возвращается. Эй, Нидзуми, ты все еще желаешь узнать тайну моего глупого братца? В жопу такие секреты, Мы мычуя в ответ. отстраняясь от этой стервы подальше. «Молодец! Правильное решение!» — ободряюще улыбается мне эта Мигера. «Да брось! Я уже назвал ему свою фамилию!» — злорадно вставляет свои пять копеек долбанные любители краски для волос. А ведь мог и промолчать вредный сучонок. «Сложить два и два плевое дело для такого смышленого парня, как Нидзоми!» «Мелкий балбес!» «Могу понять ее негодование. Родственников идиотов у меня, конечно, не было, но знакомых полно. Но извини, я думал, все, моя песенка спета, вот и сболтнул лишнего. По глазам видно, что врет и не краснеет, паскуда мелкая. Да я так испугался, что ни хрена не запомнил. Не сдались мне их мутные делишки. Я еще после тех волшебников в не отошел. «Ми-я-мо-то», по слогам проговаривает Акихико. «Ой, мудак...» «Идиот!» «Ну, хоть здесь мы с этой взбалмошной бабой солидарны. Ее брат тут еще носитель сорок седьмой хромосомы. В гробу я видал такие походы в гости. Домой возвращаюсь в отвратном настроении и целым ворохом бесполезной для меня информации. И самое ужасное во всем этом то, что информация не просто бесполезна, но еще и весьма опасна. Поздравляю, Антон. У тебя настоящий талант влипать в истории. И на этот раз ты переплюнул самого себя. В принципе, можешь уже составлять завещание. Из такого озера дерьма тебе уже не выплыть». Этот мелкий и крашеный уродец оказался представителем легендарной фамилии. Его род ведет начало от самого Миямото Мусаси, основателя стиля Нитан Ити, самого известного Кэнсея в истории и автора книг «Пяти колец». «Кэнсэй» — почетный титул в Древней Японии, дававшийся войну за искусное владение мечом. Можно было бы позавидовать удаче Красноволосого, но было одно маленькое оно. Великий предок знатно ему поднасрал. А все дело в том, что святой меч оставил своим наследникам три дара. Первый — техника фехтования двумя мечами Нитен и Терю, доступная всем членам рода. Второй — деревянный меч самого Мусаси, с которым тот тренировался и использовал в качестве трусти в последние годы жизни. А также свиток с описанием техник пути пустоты, которая традиционно хранится у главы рода. И, наконец, третий самый главный тело и память крови самого Миямота Мусаси. Этот бонус достается самому одаренному потомку поколения. Под телом подразумевается физическая аномалия легендарного концея шестипалые ладони, благодаря которым он мог с пугающей эффективностью использовать парные мечи. И дело даже не в том, что одна его рука, сжимающая рукоять катаны, была намного сильнее двух рук его противников. Все было куда проще и одновременно сложнее. Шестой палец помогал Кэнсэю более виртуозно перемещать рукоять меча в самой ладони, что превращало стиль Нитен ити в руках его создателя в самый непредсказуемый стиль фехтования из существующих. Именно шестой палец был ключом к истинному потенциалу Нитен Итерю. Без него стиль «Два неба, как одно» терял около половины своей силы. А пресловутая память крови — это прообраз легендарного Кэнсея, наставляющий своих наиболее одаренных потомков на истинный путь. Тот самый загадочный самурай, который руководил действиями Акихико во время бойни в 13-м ангаре. Вот только у Акихико не шесть пальцев, и в этом вся проблема. С шестипалыми ладонями повезло родиться старшему брату крашеного гангстера. нынешнему наследнику главы рода. И весь род с нетерпением ожидает, когда же внутри этого самого наследника пробудится память крови великого предка. Спойлер – никогда. Существует железная закономерность. Один дар в одно поколение. Но механизм передачи дара дал зубой, и он разделился на две части, одарив не одного потомка, как положено, а двоих. И никто из этой парочки счастливчиков не сможет в полной мере раскрыть потенциал и Тирю. Одному не будет доставать физических возможностей, а другому — ментора в лице призрака Ямота Мусаси. И единственный способ собрать дар в одних руках — это принести Акихику в жертву, чтобы память крови пробудилась повторно, но уже в правильном потомке. Потому что если прикончить его старшего брата, то у рыжего новые пальцы на руках точно не вырастут. Не в сказке живем. К счастью, никто в семье за исключением Акико и знать не знает о том, что в пацане пробудилась память крови, иначе его давно бы пустили под нож во славу рода и служение великому императору. Легендарные фамилии — это мечи небесного хозяина Востока, и когда он узнает, что один из его любимых клинков затупился, то небо падет на головы виновных.